Глава 37. Воровка памяти. Что-то опасное, что-то невероятное раскрылось во мне. Было ли это чем-то благим или дурным, я не знала. Прохладное стекло кольца королевы нагрелось на моем пальце, сразу же ужавшись до нужного размера. Тени смешивались с вспышками света. Все это вращалось вокруг меня с яростью внезапного морского шторма. Волосы взметнулись вокруг моего лица. Я закрыла глаза. Всплеск бушующего месмера был ужасающим, пьянящим. Я понятия не имела, как использовать или как усмирить этот шторм. В ярости кружащегося месмера руны вспыхивали, как пламя, угодившее в капкан. Что же мне делать? Как повелевать кольцом? Как соединиться с ним? На что же я теперь буду способна? С каждой мыслью, с каждым вопросом ярость теней позолоченных прядей света стягивалась вокруг меня, как вихрь силы. Я прижала руки к щекам, кричала, жутко боялась, что она проглотит меня целиком. Но вот перед моими глазами пронеслось несколько мгновений, а также лица и голоса. Кого-то я узнавала, кого-то нет. Образы проносились в моей голове так быстро, что я могла выхватить лишь проблески мгновений, воспоминаний столь многих знакомых мне людей. Промелькнул Ивар, надевший кольцо. Я увидела, как его лицо исказилось от того, что он пытался подчинить себе силу, которая никогда не предназначалась ему. И я сложилась пополам от боли, словно это я находилась в агонии. Боль утихла, и я заморгала, прогоняя слезы, Заново проживая тот миг, когда смеялась стовой в ее комнатке в Фельстаде, затем молодой Хаген принес мне на сеновал сладкие молочные пирожные и вытер мои слезы после того, как Кейс исчез. Я увидела проблеск той сцены, где мы с Кейзом совершенно самостоятельно вырастили за конюшней нашу первую собственную репку. Я двигалась в прошлое. В воспоминании нам было всего восемь лет и мы смеялись, поздравляя друг друга с нашим успехом в садоводстве. Я ахнула, когда перед моим лицом мелькнуло воспоминание о том, как Йенс заботился о моей умирающей матери. Среди этих образов виднелись три тени, нет, три силуэта. Они казались почти женскими. Эти тени оставались неподвижными и неизменными, пока вихрь воспоминаний проносился мимо. Норны. Я не могла придумать, кем бы еще они могли быть. Я что, правда, видела проекции богов? Кейс сказал бы, что это все у меня в голове. Настоящих женщин судьбы не существует. Воображаемые или реальные, но тени были странным утешением в этом шторме. И вдруг вращение прекратилось, а я стояла уже не на поляне. Кровь пульсировала у меня в голове, словно по кости молотил какой-то настырный кулак. Мои ногти впивались в ладони, пока я не сумела сглотнуть и отправить жгучую тошноту обратно в свой кружащийся желудок. «Где же кейс? Где кривы?» Я приземлилась в незнакомом помещении. В маленьком очаге горел теплый огонь. Механы на широкой кровати были свернуты вокруг корзины, заполненной мягкой тканью. Я затаила дыхание и заглянула внутрь. Младенец, ребенок всего нескольких месяцев от роду мирно спал в корзине. «Йонас, тебе нельзя снова туда идти. Ты не вернешься. Мое сердце замерло, когда высокий мужчина с темно-каштановыми волосами, с проблесками закатной рыжины резко повернулся к женщине и обхватил ее лицо ладонями. Сик! Нам никогда и не было суждено вернуться. Я их задержу. Унеси ее Так далеко, как только сможешь. И спрячь. Нет. Голос женщины надломился. Слезы обожгли мне глаза. Моя мать. Это была моя мать. А он... Он мой отец. Шопот истинной ниточкой протянулся от моего разума к сердцу. Я была уверена, что это он. Крупинки мшистой зелени в его глазах. Игривый изгиб улыбки, кожа, краснеющая от любой сильной эмоции. Кусочки этого человека глядели на меня, словно я смотрелась в зеркало. Мой отец протянул руку, показывая сияющее кольцо королевы, лежащее на его ладони. «Верь в то, что видела, любовь моя». «Я верю! Тем больше причин тебе не уходить, Йонас!» Голос моей матери звучал безумно. «Они убьют тебя и заберут корону!» «Сик, а какой у нас выбор? Если мы побежим, они убьют ее. Я буду бороться, зная, что она будет цела», — сказал он. «Ты видела эту тропу? Как королева старины ты и не просто работаешь с памятью. Ты видишь будущие тропы самой судьбы. Да, а ты можешь изменить любое воспоминание любого мужчины, любой женщины. Так давай используем наш месмер. Мы слишком долго именно это и делали и потеряли многих. Это верный путь, Сик. И я доведу дело до конца. А ты, яростная моя любовь, сделаешь то же самое». Он поцеловал ее ладонь, мрачно улыбнувшись. Моя мать закрыла глаза и мягко проговорила. «Ты должен спрятать корону. Они не могут ее забрать. Сделаю, что смогу. Но они близко». Он поцеловал ее в лоб. Если она и попадет к нашим врагам, то верь, что корона вновь ее отыщет. Лорд Йонас! В шатер запыхавшись вбежала женщина. На бедре она держала пухлого мальчика не старше годика, но его глаза, они были затянуты черными туманными тенями. Кейс! Его имя выскользнуло из моего горла. Они идут, сказала женщина. Анья, мой отец убрал меч в ножны и подошел к ней. Он улыбнулся ее ребенку Кейзу и взъерошил неряшливую копну его волос. Ступай, следи, Сик. Сегодня наши страхи найдут свое воплощение, а мы проложим новую тропу судьбы. Анья заморгала полными слез глазами, глядя на мою мать. Нет, это это неправильно. Ты поклялась мне, что будешь заботиться о принцессе. Анья крепче прижала к себе маленького Кейза. «Да, всегда, но я... Я не могу потерять вас обоих. Никак, Сандера!» Мой отец положил руку ей на плечо. Он умер с честью, Анья. Без Сандера мы бы никогда не вернули корону. Мой отец посмотрел на кольцо. Вполне возможно, что наша битва проиграна. Но если она будет в безопасности, то успеет вырасти, успеет стать сильной. Они оба успеют стать теми, кем суждено, прежде чем корона вернется. Эти дети восстановят наше наследие. Он быстро постучал пальцем по носу Кейза, и мальчик захихикал. «Он станет даже сильнее, чем его отец», — сказал Йонас. «Месмерть тьмы, что поведет вперед королеву теней». «Мы не знаем, будет ли его месмерть столь же силён, как у Сандера», — прошептала Анья. Крики заставили их взглянуть на проем в стене шатра. Челюсть моего отца напряглась. Он повернулся к моей матери и поцеловал ее крепко. Слезы смочили их щеки. Я люблю тебя. Я буду с тобой, пока мы не встретимся вновь. Спаси нашу девочку, Сик. Ты знаешь, куда идти? Он убрал локон ее волос, упавший на глаза. Она станет великолепной королевой. Займи мне место. Голос моей матери был таким тихим, сломленным. Улыбнувшись, он снова нежно ее поцеловал. Всегда. Когда он ушел, мне захотелось броситься за ним. Я хотела посмотреть в глаза человеку, который создал меня, который любил меня так сильно, что был готов умереть за меня. Но комната вновь завращалась, выбрасывая меня в густой лес. Моя мать и Аня опустились на корточки за поваленным бревном. К спине Аньи был привязан плачущий кейс, а на изгибе локтя она держала меня, укутанную в меха. Сама же она тянула мою мать за руку. «Леди Сик, куда вас ранило? Покажите!» Анья судорожно осматривала живот моей матери. Кровь пропитала шерстяное платье насквозь. Моя мать поморщилась и отпихнула руки Анье. «Мы почти добрались, Анья. Ты должна меня выслушать». «Сик, слушай внимательно» темные глаза моей матери были полны огня. Они тебя еще не видели. Найди жилье для себя и для сына. Создай себе новую историю. Может стань вдовой рыбака, но оставайся недалеко от дома штромов. Присматривай за ней. Сик, я, вы же знаете. Я так долго не продержусь. Моя кровь сгниет без усобетов, принесенных сандеру. Анья выставила вперед руку, ее кожу усеивали красные волдыри, У тебя все еще есть годы, Анья, а у меня дни. Тебе я больше всех доверяю в этом жестоком мире. Дом Эриксонов наш чудесный ужасающий дом теней. Моя мать засмеялась, но в звуке этом слышалась грусть. Из дома эльдов придет королева теней, я видела ее. Это не может быть совпадением. Наши малыши связаны. Анья заморгала и вытерла слезы. Как? Корона у наших врагов и... Моя мать поморщилась. Они о ней не знают. Они будут думать, что победили, пока корона не призовет ее, пока она не станет достаточно сильной. Научи своего мальчика пользоваться его силой. Но не говори о родословной Мали Нанья. Нельзя, чтобы они узнали. А этому человеку можно доверять? Моя мать кивнула. Он уже заботится о мальчике моего брата и сыне-сестры Йонаса. О принцах хорошо заботится. «А что случится, если она... Когда она наденет кольцо?» Моя мать слабо улыбнулась. «Стеклянная корона направляет истинную правительницу к тому, чего та желает и дает ей доступ к самой яростной силе ее Месмера. И самое главное, если она прислушается» то корона нашепчет ей шаги предначертанной тропы, сделает ее мудрой, храброй и сильной. Лошадиный топот вдалеке заставил Анью поскорее помочь моей матери снова подняться на ноги. Лес завертелся, и я в последний раз увидела Анью Эриксон, когда она подвела мою мать со мной на руках к двери дома Штромов. Она убежала в тень в тот же миг, как Йенс Штром открыл дверь. Вихрь образов утих. Тьма разом выпустила меня, и я вновь вернулась на поляну, где были кривы. И Кейс. Он потянулся ко мне. «Ты в порядке?» «Вы... Вы это видели?» Спросила я, чуть дыша. «Мы ничего не видели», — сказал Никлас. «Ты просто на миг застыла, твои глаза вроде как потемнели, а кольцо... Оно запылало точно пламя. Но Кейс что-то почувствовал». Я крепче сжала его руку. «Что ты почувствовал?» Он устало вздохнул. «Связь. В тот миг, как ты надела кольцо на палец, я почувствовал себя привязанным к тебе. Как-то по-новому. Как будто все твои страхи манили меня к тебе. Мне казалось, будто я могу отправиться за тобой, куда бы тебя ни занесло. Хоть на север, в горы, куда угодно. Хождением по теням? Да». Вы связаны обетами, сказал, пожав плечами Линкс. Альверские обеты сильны, разве нет? Если Малин с этим кольцом становится сильнее, то почему бы там уже не случиться и с ее мужем? Интересные мысли, Линкси, сказал Никлас. Уголки его губы загнулись в лукавой ухмылке. В следующий раз пройди по этой связи, Кейс. Посмотрим, что будет. Желание. «Кольцо показало мне воспоминания о моих родителях, воспоминания, в котором моя мать рассказывает мне об истинной силе этой реликвии. Оно приведет меня к тому, чего я желаю, и даст мне силу это получить». Я взглянула на свой палец. Стекло было ярким, как заходящее солнце. Никто не видел бушующий вихрь памяти, моих родителей, моего отца. Йонаса Эльда, чье имя было никому не знакомо, мужчина из второй линии королевской крови, который пожертвовал жизнью, чтобы нас уберечь. Я обхватила ладонью щеку Кейза. «Я родом из дома Эльдов, Кейз. А ты?» «Твоего отца звали Сандер. Он был злоносцем, как и ты». «Малин, что ты видела?» «Мне показали, что кольцо ведет меня к тому, чего желает сердце». Я желала понять эту силу и как использовать кольцо. Поэтому мне показали ночь, когда умер мой отец. Я видела мою мать, и она говорила о силе кольца. Я знала, что мать Кейза работала в доме штромов, но она умерла, когда мне не исполнилось и четырех. У меня были крайне смутные воспоминания об этой женщине. «Я видела твою мать, Кейс. Анья Эриксон довела мою мать и меня до дома штромов». «Нет» сказал Кейс. «Она работала там служанкой. Мой отец был не рыбаком, как считал Йенс», прошептала я. «Она рассказывала эту историю, чтобы оставаться неподалеку от дома Штромов. Кольцо слегка обожгло мою кожу. Я могу показать тебе». На сердце давил тугой узел. Какая-то сила внутри меня подсказывала, так же, как и с костяной пылью, теперь, если бы я захотела поделиться мыслью, Я бы смогла это сделать. Тепло собралось на моей ладони, лежавшей на его лице. Кейс закрыл глаза, а я думала только о том, что видела, сначала и до конца. Его челюсть дрогнула, когда он вновь посмотрел на меня. Мы всегда были вместе. Всегда. Я поцеловала его, ухватив за волосы, чтобы прижать поближе. Разорвав поцелуй, я положила свой лоб на его. Дому Эриксонов всегда было суждено возвыситься вместе с домом Эльдов. «Я королева теней, твоя королева теней!» В толпе я отыскала глазами Барда и Хагина. «А вам я кузина. У нас все же общая кровь». Хаген чуть опасливо улыбнулся. «Пожалуй, продолжу быть тебе братом, Мал». «Тоже», — сказал Барт. Мой взгляд перешел на Сола, затем на Херью. Желание спасти Северного короля от проклятия душило. Но как я могла ему помочь? Эта мысль перекатывалась у меня в голове. Уютное мягкое пламя накрыло стекло, и вот до меня вновь донесся тихий шепот. На этот раз голос был мне знаком. ⁇ Калиста! ⁇ Поделись своей короной, шагни в тьму, и привычки зверя будут забыты. Кажется, я знаю, как помочь Валену. Поделиться короной. Мои родители не раз называли кольцо моей короной. В мыслях пронесся и исчез один образ: мгновение, когда я вошла в память Кейза после того, как мы забрали его из Черного Дворца, мы шли рука об руку через его разум во тьме, и я украла искаженные воспоминания. Разумеется, кража воспоминаний Валена будет отличаться от того, как я скрыла фальшивое воспоминание. Фарверинга в Кейзе. Но во многом это будет то же самое. Я разыщу среди боли истину его сердца». «Где Элиза?» спросила я. «Нам нужно начать до рассвета».